Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Мишель Бюсси. Код 612. Кто убил маленького принца? Перевод с французского Александра Васильковой. Читает Кирилл Рацик. Точно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновение он оставался недвижим. Не вскрикнул потом упал, медленно, как падает дерево, медленно и неслышно ведь песок приглушает все звуки. Маленький принц. Предисловие. Утром 31 июля 1944 года Антуан де Сент-Экзюпери вылетел из Борго на Корсике с разведывательным заданием. Больше его никто и никогда не видел. Его исчезновение оставалось загадкой более шестидесяти лет, до тех пор, пока вследствие удивительного стечения обстоятельств в Средиземном море не выловили обломки двухмоторного американского самолета, на котором он летал. Но покончено ли на этом стайный Сент-Экзюпери? Тело писателя так и не было найдено. Немногочисленные свидетельства противоречивы. Остается ли у нас сегодня способ раскрыть эту тайну? Оставил ли нам Сент-Экзюпери какие-нибудь знаки? Можно ли найти в его последних сочинениях ключ к разгадке? Чуть больше, чем за год до смерти, перед тем, как вернуться в Европу воевать, Сент-Экзюпери сочинил короткую историю, которая поначалу казалась произведением незначительным и наивным. «Маленький принц». А что, если это сказка, его завещание? А что, если Сент-Экзюпери открывает в ней секреты своего исчезновения? Внезапная смерть маленького принца в сказке удивительно напоминает внезапную смерть Сент-Экзюпери вскоре после выхода книги. От Сент-Экзюпери только и осталось, что ржавые останки самолета. А маленький принц сказал, это все равно, что сбросить старую оболочку. — Тут нет ничего печального, — говорит нам Сент-Экзюпери. — Тебе покажется, будто я умираю. Но это неправда. О невероятном издательском успехе «Маленького принца», равно как и о полной приключении жизни Сент-Экзюпери, написано очень много. Однако ни в одном из этих трудов до сих пор не пытались провести параллель между судьбой Сент-Экзюпери и судьбой «Маленького принца». Потому что преступление было ловко скрыто за философской сказкой? Потому что никто всерьез не задавался этим вопросом? Кто убил? маленького принца. Я писал свой роман, думая именно об этом. Я решил потянуть за ниточку странного сходства между гибелью Сент-Экзюпери и гибелью его героя. Провести дополнительное расследование. Возможных виновных и мотивов более чем достаточно. Я собрал полное досье. Все факты, приведенные в этой книге, подлинные. Все истории из жизни Сент-Экзюпери и о его гибели – действительно были рассказаны. Все приведенные цитаты тщательно выверены. Все отсылки к рукописи, к сомнениям, решениям и помаркам автора, к рисункам, которые он оставлял или отбрасывал до того, как сказка была издана, или к карте перерейса первой известной карте мира XVI века, строго проверены. Собрав все эти достоверные элементы, я расположил их в таком порядке, в каком, как мне кажется, Еще никто не додумался это сделать. Эти детали тайны, будут в вашем распоряжении. Вы тоже сможете поиграть в детективов и предложить собственное решение. Возможно, вы никогда не читали «Маленького принца» или читали слишком давно для того, чтобы хорошо помнить подробности. В этом случае доверьтесь двум моим персонажам, ведущим расследование. Возможно, вы из тех, кто читал и перечитывал сказку, и помните наизусть каждую фразу тогда вы сможете поиграть с книгой высматривая намеки в изобилии рассыпанные среди ее строк астероиды превратились в острова в стаю перелетных птиц заменил самолет но свидетели все те же нелепые и трогательные хорошего полета приятного чтения радости от того что заново откроете эту несравненную сказку надеюсь что и это новое расследование радует вас не меньше что оно окажется неожиданным, полным тайн и поэзии.